Глава шестая Поздняя зима в Любике выдалась на редкость пасмурной и промозглой Через трещину в потолке виднелось серое небо На прогоревшую крышу одноэтажного склада, шипя и испаряясь о раскаленную кровлю, падал дождь Часть воды и горячего пара задувала внутрь помещения Капли стекали по грязным серым стенам и собирались в лужу прямо под запечатанными коробками с фотоаппаратами Nikon. К вечеру, думаю, зальёт всё. И фотоаппараты, и телевизоры, и всё то многочисленное, что местная банда успела смародёрить по брошенным магазинам. На подтапливаемое богатство из центра склада грустно смотрели пятеро свяженных мужчин балканской внешности. На редкость понятливые люди оказались, правда, уже после бесславной гибели предводителя. К слову, трещина в крыше его кривых рук дела. Очень неаккуратная работа с силой, князь Давыдов действовал не в пример изящней, аккуратно распылив ветерана, прикрывавшего деятельность этой бандитской группы, по воздуху. Вот когда остальная бригада продышалась, прочувствовала, чем дышала, тогда-то предпочла дружно бросить оружие, встать на колени и заложить руки за голову. Потом как-то догадались, что связывать их слишком не по статусу для нападавших, и изобразили этот номер самостоятельно. Очень уж жить хотелось, узлы вязали на совесть, я потом проверил. В глазах местных бандитов до сих пор тлела жуткая обида на судьбу, еще недели и город обязательно бы открылся, и все награбленное здесь стало бы их законной собственностью. А теперь вокруг ходят неизвестные и страшные люди, которым от чего-то нужны костюмы, туфли, пальто и сорочки, ещё наборы сковородок и кастрюль, а всё самое ценное пропадает зазря. Люди стали меня забывать, выдал мне днём князь Давыдов. Это он так ревнусно отреагировал на то, что Руслан Артемиевич его не признал. Переживать внутри себя и всячески тихо страдать он не умел. и горячая натура требовала немедленно исправить обнаруженный изъян в реальности. В его характере было забыть или уничтожить источник беспокойства, но чем-то отношение школьного учителя зацепило господина полковника куда как сильнее, чем мнение иных куда более высокопоставленных. На мое логичное предположение, что признать героя всех войн, надетого в одну занавеску, было бы просто невежливо, его сиятельство просто отмахнулся. «Обязательно нужен громкий подвиг», — упрямился он. «Ну и одежда», — все-таки согласился князь, посмотрев на кончики тапок, выглядывавших из-под шторы. «Тем более, что герои в плаще, спасающий мир, — это звенящая пошлость, а в плаще на голое тело мир спасать нам запрещает закон». «Хотя был у меня один случай», — покивав на мои доводы, добавил господин полковник, — «там пришлось действовать даже без плаща». Вряд ли ваш портрет в таком виде повесят в школах. И это верно, отпали у него всякие сомнения. Соседний бутик был разграблен, а большинство приличных магазинов стояли с заколченными витринами. К счастью, в этот момент с улицы требовательно посигналили, а потом и вовсе выпустили автоматную очередь по отелю. Местные собиратели дани напомнили о себе. Ну а мы вышли поздороваться, заодно уточнили, куда делась одежда из бутика. И сколько детей у водителя, как сильно они будут по нему скучать в случае с ним что. Количество людей в бригаде, имя покровителя и доля, которая уходила куда-то наверх, выяснились уже по пути. В кузове бронированного Toyota-вского пикапа, с приваренными на бамперы вдоль бортов листами металла, в рейд отправился князь Евк в качестве водителя и Артём оператором пулемётной установки в кузове. Не то чтобы Артёму нужно было огнестрельное оружие, Но там было подходящее по двоу размеры кресло и отсутствовал потолок. Плюс было кому проследить за двумя пленными. Своего телохранителя я спроводил в город собирать оперативную информацию, пока его не стали плотно ассоциировать с нашей группой и не зачислили в чужаки. Ну а восемь благородных дилетантов княжеских кровей ещё утром уехали захватывать местный телеграф под руководством Руслана Артемиевича. Неведомо куда, неведомо зачем и как потом удерживать Но благодаря этому их не нужно было кормить, поэтому инициативу я горячо поддерживал. Так-то их должно было быть не 8, а 20, но беседа с 12 новоприбывшими, проведённая господином полковником в помещении кафе, состояла из-за час до этого и заняла минуты две. Особо разбираться князь Давыдов не стал и просто вышвырнул 12 ночных вольноопределяющихся из полка. Справился бы и быстрее двух минут, однако полагалось назвать каждого по имени. И если Орлов он ещё признал по ушам и росту, то в общем пришлось подсказывать, выдерживая на себе напряжённые взгляды бывших однополчан. Не всех их я полагал злоумысляющими против своей родни, о чём заранее сказал князю Давыдову, чуя, что обернётся дело. Знать и не отговорить, категорично покачал господин полковник головой. Вина не менее тяжкая. Вот вы, ротмистр, слыхали, что часть Багамских островов оказалась под водой? 5 лет назад кивнул я. А вот если бы меня отговорили, поучительным тоном завершило его сиятельство. Хорошего отношения к нам это не добавит, вздохнув, я не стал спорить и отправился всех собирать. Дипломатия грязная тряпка, которой перетягивают рану, донеслось мне вслед холодным тоном. Лучше сразу немного более из злости. Словом, 12 княжец и молча собрали вещи и заняли соседнее здание бывшей страховой компании. Всё же не чужие люди, и держаться следовало вместе. Даже если скоро предстоит друг с другом воевать, на этом принципе, в общем-то и построена империя. Кабель с электричеством и место для врезки водопровода я им предоставил. Взамен мы могли брать любое количество топлива из бензозаправщика и оставили себе часть продуктов. Обмен не самый равный, но уж лучше так, чем разругаться в хлам. Проблема 12 отлучённых от полка была в том, что никто из них не собирался оправдываться. Вернее, даже если среди них были честные люди, явившиеся сюда по зову полкового знамения и личным убеждениям, а не из интересов родни, честь не позволила бы им выпрашивать снисхождения. Пусть для них оставался один совершить поступок. Но нужно ли им это было теперь, после нанесённого оскорбления? И да, их теперь тоже не нужно было кормить. Журналисты увязались вместе с Русланом Артемиевичем. Он отнёсся к ним благосклонно, велев надеть зелёные жилеты с надписью пресса и каски. А вои сстрелять в них постесняются. В итоге контролировать отели осталась принцесса под обещание привезти ей что-нибудь в подарок. Тоже проблема, потому что грабители как-то пренебрегали цветами О драгоценности набирали по весу, из того ширпотреба, что обычно бывает на туристических улицах. Тем более, что золото деловито трамбовал Артём, освобождая от упаковок. Оно теперь всё погнутое, наверное. Что подарить принцессе? остановился я перед одним из бандитов. Телефон подарите, грустно посоветовали мне, кивнув на штабель дорогущих аппаратов в упаковке. Разговаривали мы на немецком, хотя международный язык общения может быть любым, если вторая сторона очень хочет жить. Нам вон поначалу на русском отвечали «дружба», «мир», «москва», ну, после того, как убить не смогли. Телефон у нее есть, и переговоры она ведет частые, установленный в отеле терминал связи, имитировал сотовую вышку и щедро раздавал интернет. Пускай беседы шифровались, но сами абоненты легко отслеживались, как и направление их звонков. Вон как только 12 княжичей переехали, сразу стало ясно, кто из них взволнован перемены обстановки и срочно ищет консультации с роднёй, а кто собрался решать всё своими силами. Платье подарите, подол голос старый бандит. В левом от входа углу контейнер, взяли запечатанным, а там внутри тряпки и коробки с духами. Думали выбросить, отвёл он взгляд. О, точно, устремился я туда. Заодно застал там господина полковника в стильном сером костюме тройки поверх белой рубашки с галстуком, разглядывающим тёмные очки от Ray-Ban. "Как вам, ротмистр?" примерил он те, что с широкими стёклами. С длинными завитыми усами, завершённый образ смотрелся зловеще. "Прекрасно, господин полковник", одобрил я. Тогда мы закончили. Забрал он из распакованной коробки ещё парочку выбранных ранее Я откашлевшись, посмотрел на бесссменные тапочки. Ах, ещё туфли! Проследил он мой взгляд и деловито зашагал по складу. Ну а мне досталось разбираться в открытом контейнере, плотно набитом платьями, костюмами и верхней одеждой модных марок, герметично запакованными в плёнку. Нашёлся упаковочный лист. Груз предназначался для сети бутиков. Там же в пластиковом файле, прикреплённом на один из железных бортов, нашлись товарные накладные. постоял, попытался припомнить размеры принцессы, потянулся даже за сотовым, который предсказуемо связь в этой точке города не ловил. Да и какой тогда выйдет сюрприз? А у вас есть грузовик, окликнул я связанных. Как ты же они этот контейнер привезли? И ещё несколько стояли перед въездом, выстроенные лабиринтом для того, чтобы задержать противника. Они были сметены в сторону за секунду. Тогда-то основная часть банды и разбежалась, а четверо оставшихся оказались слишком жадными или самоуверенными. "Есть, я умею водить", закивал давишне водитель реквизированного пикапа. "И я умею, у нас два тягача", принялись нервно перекрикивать друг друга пленные, потому что скоро должен был наступить момент, когда они перестали бы быть нужны. "Значит, забираю весь контейнер", положил я накладные обратно. "Что-то из наличия точно подойдёт". Может, что подороже загрузим, подошёл Артём. Золото мы наличными он закончил, впрочем, тех и было не слишком много. Денег набралось два мешка мелкими купюрами, забирали скорее для воспитательного эффекта. Золото и украшения, и ещё на три плотные банковские сумки, килограмм по 12 в каждой. Не слишком-то и богато для результатов планомерного грабежа, но, как сказали бандиты, основную часть забирали покровители. «Что именно?» — повел я рукой. «Ну, вон телефоны», — указал Шуйский, на целый куб упаковок, возле которого стоял князь Давыдов и уже деловито распаковывал ту, что была ближе. «Что ты с ними собрался делать? Ждать, когда город откроют и производитель их заблокирует?» Без особого напора уточнил я. «Пустой контейнер, мне кажется, будет актуальнее. Тягачей-то, слышал, два. Адрес покровителей этих людей у нас есть». «Тоже идея», — почесал он голову. «А у этих покровителей будет сорок тонн золота, которые ты мне должен? Конец света отменяется, мне к жене свататься пора». «Я помогу!» — гаркнул из-за спины князь Давыдов, заставив вздрогнуть. «Сватовство это мое, да! Видал, какую я Максиму невесту сосватал?» С довольным видом крутил он себе ус. Артем с опаской посмотрел на господина полковника, а потом на меня уже с требованием срочно спасать. Я же демонстративно разглядывал стену напротив, как 40 тонн золота, так это я видите ли задерживаю. Ваше сиятельство, аймара категорически не понимают по-русски, через силу улыбнулся Шуйский. А я слыхал, у них появился толковый переводчик, заметил я. После литра водки переводчик не нужен, или вы считаете меня недостойным звания свата, приготовился оскорбиться князь Давыдов. Что вы, ваше сиятельство? Буду искренне счастлив, приложил Артём руки к груди. Примерно так же руки в гробу кладут, и глаза такие же стеклянные. Ну ничего, я справился, теперь его очередь. Счастье молодым, робко попытался крикнуть пленный. Счастье молодым, вторил ему другой голос. Теперь нас убивать нельзя, примет плохая, дружбы мир Москва. Артём злобно глянул в их сторону. «Тогда вы вдвоем и снаряжайте тягачи. Один с одеждой, второй с пустым контейнером. У нас есть еще фургоны», — возмутились остальные трое. «Еда есть», — оглядел я склад. «Открытые пачки чипсов и мусора от прочего фастфуда я видел в большом количестве, целый угол ими завален. Нормальная еда. Крупы, сахар, соль, мука, спагетти», — тут же уточнил. Есть, три фургона точно есть, закивали они, зависливо наблюдая, как развязывают первые двое. Отвезёте в городские храмы, скажете подарок для отца Анселя от его лучшего друга из поезда. Не справитесь, я вас найду, и отвернулся от них. В коробки с посудой уже были загружены, так что оставалось прогуливаться по складу краем глаза отслеживая суету. Командовать погрузкой всё равно лучше всего удавалось князю Давыдову. В его новых тёмных очках было достаточно просто смотреть и молчать, чтобы все бегали и носились на погрузчике, как ошпаренные. "Почему не в больнице?" ткнул локтем в бок Артём. "Еда там нужнее". "Если местные господа ещё и свои больницы ограбили", покачал я головой. "Так да пусть иду туда отвезёт церковник, ему будет важнее, чем нам". "Кто такой этот ансель? Полезный человек?" полюбопытствовал друг. Когда мир начнёт гореть, должен быть хотя бы один, кто будет знать, что происходит, и чем выше его авторитет, тем лучше. Но Шуйскому подошёл другой ответ. Да. Твоё дело. Но со сватовством это было крайне некрасиво. Всё-таки не сдержался Артём. Тебя родня до сих пор убеждает взять местную жену из Радовитых? Ну да, пожал Шуйский плечами, не совсем понимая связь. Вот на это с сватовством и пригласи, хмм, оценил княжец. Мнеловко как-то получится, девушка же ни в чём не виновата. Тогда визи каймара. С другой стороны, а у нас страхуют свадьбы, есть такая услуга. Но ну, чтобы если всё в дребезги, национальные традиции не страхуются, там всегда всё в дребезги. У нас с сынкой будет красивая, спокойная, мирная свадьба без происшествий. То есть ты меня решил не приглашать. Возмутился уже я в свою очередь и не слушая оправданий ушёл в пикап. Всё равно он в кабину не помещается, а с улицы спорить не солидно. Вон уселся в кузов аж джип повело. Сидит с пулемётом играется или меня представляет и расстреливает стихим тра-та-та под нос. Я дал им адрес, хлопнул второй дверью господин полковник. Набережная Звезда Любика. Завершаты привезут. Не сбегут? для порядка уточнил я, заводя двигатель. Я пообещал им приснится, если сбегут, поправил очки его сиятельство. Вот уж чего я не умею, и никто не торопится учить. Дорога обратно, расчищенная частыми поездками банды, не вызвала особых проблем. Даже слегка перегруженный пикап спокойно забирался на куче разнообразного хлама и поднимался на высокие бордюры там, где проезжую часть перекрывали остовы сожжённых автобусов и машин. Разве что я отметил активность ближе к отелю. Окрестное население начало любопытствовать более благополучными соседями. В проулках через десяток зданий от нашего стоял заведённый джип с дежурным водителем. Закрытые утром окна верхних этажей были открыты. Останавливаться и расспрашивать без толку, от следы бинокли наблюдались визуально с самого утра из разных частей города. Не миновать визитов, кого-то определённо заинтересует место с электричеством, а в этом городе все уже привыкли отнимать. Стрелять в сторону каждой активности тоже не будешь. Всегда есть шанс, что перед тобой просто люди, желающие заселиться в дорогой отель. Или отчаявшиеся, которые ищут в осколке цивилизации приют, еду и тепло. Именно за таких я и принял группу молодых людей, сидящих и стоящих поодаль от входа в отель. Защита их не пускала. Внутри же охраняемой территории стоял Руслан Артемьевич и махал нам рукой, что все в порядке. Пикап загнали вглубь территории, надо будет его потом перекрасить, чтобы не портил репутацию. Выгрузились из кабины и подошли к терпеливо ожидающему завучу. Как ваши успехи, штабс-ротмистр, поинтересовался господин полковник, заложив руки за спину. Встав за плечом к князю, я краем глаза рассматривал колоритную группу молодёжи. Семь человек, пять девушек, два парня. Выглядят устало. Парни так вообще какие-то потерянные, сидят на бордюре за спинами девушек и на нас не смотрят. Все одеты не по погоде легко. тонкие кофты с капюшонами кричащих цветов, белые кеды, хитро уложенные причёски и чумазые лица, на которых растерянность пополам с опаской. В руках телефоны, которые видят сеть, можно будет потом послушать, о чём говорили. Ну, кажется, нам и так всё сейчас расскажут, хотя бы в общих чертах. Докладываю, группа задания выполнила, личный состав готовится к приёму пищи, отчитался Руслан Артемович. Кстати, обед Я посмотрел на наручные часы и отметил 10 минут первого. «Телеграф обесточен, а ремонтные работы ведутся силами городских служб», продолжил Завуч. «Завербованы три техника из местных. Установлены репитеры и оборудование съема сигнала. Ожидаем только подключения электричества. По ходу движения было три огневых контакта, неприятель бежал. И вот, на обратном пути встретили группу неизвестных». Взглядом указал он на парней и девчонок. «Бросились к нашим репортерам». Говорят из Парижа молодые аристократы, завербованы наводить порядок в городе, прибыли утром на самолёте. 2 часа назад вступили в боевой контакт с превосходящими силами противника. Часть осталась прикрывать, вырвались только эти семеро. В городе совсем не ориентируются, рванули к шпиле телебашни, встретили там нас. Попросили идти с нами, пожал Руслан Артемиевич плечами. Выразили желание вступить в ряды «Вот, вот про это я и говорю», — хлопнул меня ладонью по плечу господин полковник. «Истинный штаб-сротмистр. Отправили с отделением, вернулся с двумя». «О, я его знаю», — бестактно ткнув пальцем, громко крикнула одна из найденышей в полосатых лосинах из гривы зеленых волос. «Это Давыдов, у него два с половиной миллиона подписчиков в Инстаграме». «Ну, что я вам говорил», — шепнул я господину полковнику. «Узнали даже в очках». Господа, повернулся к нам с Артёмом явно довольный князь. Полагаю, мы ещё можем пойти на выручку их товарищам или отомстить. Если их друзья аристократы, их никто не станет убивать, пожал плечами Руслан Артемович. Раз не убили сразу, то явно пожелали взять в плен. Логика в рассуждениях прослеживалась вполне обычная. Затяжные поединки среди одарённых дело весьма редкое, а вот измотать, пользуясь явным перевесом сил, заставить снять защиту и захватить живыми, чтобы потом продать родне, на любой клановой войне самый выгодный в финансовом плане сценарий. «Нам уже передали», — активно закивала девчонка, тряхнув рукой сотовым в забавном меховом чехле. «У родителей Анри и Филиппа требуют выкуп». «Экие мерзавцы!» — в справедливой злости дернуло его сиятельство кончик уса. «Вы слыхали, ротмистр? А вот и подвиг, про который мы с вами говорили». Ничто не может отделить меня от подвига, шагнул он к границе барьера. На обе твареники, господин полковник, кашлянул я в руку. Ничто не может отделить меня от подвига после вареников. Развернулся князь через левое плечо и столь же решительно зашагал внутрь здания. Полагаю, нам следует пригласить молодых людей к нам в отель, вздохнул я, снимая защиту. Йохан, запишите титулы новоприбывших. Полноватый мужчина с залысиной, тщательно укрытый прядями светлых волос, валежно развалился на кресле по ту сторону экрана видеоконференции. В руках его был недопитый стакан с коктейлем и кубиками льда, на плечах небрежно перевязанный на поясе домашний халат. Чутькая аудиосистемы доносила ритмичные звуки вечного праздника жизни во дворце Йорга Латнера, синьора ганзейского города Бремен и покровителя северо-востока Любека. И Георг Ходенберг чувствовал, как бешенство пополам с раздражением подкатывают горлу. Опасные чувства, минуту назад их не было, а значит, визуальный образ Латнера ударил по правильным эмоциональным центрам. Неприятие праздности и лень, постоянное напряжение и злость на то самое событие, из-за которого пришлось срочно вызывать Йорга, а тот заставил себя ждать. Всё это не должно было сдетонировать в прилив столь сильных ощущений. А значит, имела искусственную, наведённую извне природу. Георг изобразил пальцами сложенных за спиной рук знак опасности. Картинку на экране тут же сменили на изображение змеи с медно-золотистой чешуёй, пристально глядящей в кадр. Стало легче. Объяснишься? холодно произнёс Георг Ходенберг. Мы просто отдыхаем, явно улыбнулись по ту сторону кадра. Дела идут хорошо, тебе тоже не мешало бы расслабиться. Зазвенел лёд в полупустом бокале. Мои самолёты привезли благородное мясо из Европы, а твои люди перехватили микроавтобусы, убили водителей, пленили часть мяса и требуют выкуп. Я всего лишь хочу немного заработать, возмутился пьяненьким голосом. Когда это стало преступлением, Георг? Правление постановило: мясо должно быть импульсом к новой мировой войне. Ты нарушаешь волю правления, Йорк. Ты отключил видео, верно? С небольшой заминкой поинтересовался спокойный и абсолютно трезвый Латнер. На твоей сетчатке отражается ровный фон. Твои мозгокруто придумали что-то новое? Есть неплохие наработки. Не стал пираться, коллега. Крупные телеканалы с руками отберут. Ненависть хорошо поднимает рейтинги. Хочешь, поделюсь. Аристократ Латнер не повёлся на замаскированную взятку Ходенберг. Это были мои аристократы, и мне было поручено определить их судьбу. Там остались семеро, им дали убежать. Занимайся семеройми. Йорк, массовость это часть плана, гнул свою линию Ходенберг. Они должны были стать героями, а потом умереть от руки русских. Я продам заложников родным, и уже потом их убьют русские, наставительно произнёс Латнер. Свою количество в новостях ты получишь. Нам нужно охватить все страны и социальные группы. Мы проработали на это мясо любовной линии, сценарии боевого братства и самопожертвования. Мои люди отбирали из пяти сотен кандидатур. А ты взял и все перечеркнул. И что ты сделаешь? Фыркнули по ту сторону экрана. Соберешь правление? Твой подход лишает нас прибыли. Это ты им скажешь. Мой план функционален и лишен рисков. Ты сам за него голосовал. Ходен берек чувствовал, как кулаки сжимают уже самое настоящее бешенство. Мне некем теперь добирать моссовку. После новости о выкупе всю молодёжь заперли по домам. Я молчал на совете, чтобы не ссориться с тобой. Поднял голос Латнер, перебивая: "Чтобы не показывать остальным твою некомпетентность и неумение зарабатывать деньги. Ты уже тогда задумал пойти против меня?" Если ты не способен безопасно доставить мясо, кто в этом виноват? А если бы их убили в пути, это спросит правление, а я спрашиваю у тебя сейчас. Микроавтобусы с моим гербом, в охранении мастера и три ветерана, с велоскула на лице Гёрга. Как видишь, этого оказалось недостаточно, примирительно произнёс Латнер. За порчу имущества я тебе даже заплачу. «А ты, будь добр, пойди на встречную услугу, забудь свой провал, это и в твоих интересах». «Расскажешь это правлению через два часа», — приготовился Ходенберг отвернуться. «Десять процентов, Георг, твоя доля с выкупа». «Латнер, ты осознаешь риски для всех нас», — вкратчиво произнес Ходенберг. «Смерть этих детей может вызвать новую войну. Ты хочешь, чтобы воевали с нами?» Город закутан пеленой в три слоя, спутники ничего не увидят. Свидетели, исполнители, жертвы умрут. Свою повестку дня ты получишь, красивую, сочную, сносящую крышу от желания мстить. Помнишь свои чувства? «Мои умельцы такое видео тебе сделают, сам пойдешь добровольцем на фронт», — усмехнулся сеньор Бремена. «Двенадцать процентов». «За провал платить буду я, ты же вывернешься, Латнер, всегда выворачивался». Ходенберг сделал жест пальцами, и картина на экране вновь показала грузного мужчину, только в этот раз напряженно склонившегося вперед, без бокала в руках. «Пятнадцать процентов», — жестко постановил Йорк, — «или созывай свой совет. Я дам им по пять процентов, и они тебя сожрут». «Двадцать процентов. Мне еще искать этих семерых по всему городу». «Возрадуйся, Георг, они уже найдены, сидят в отеле твоих русских». Насмешливо улыбнулся Латнер и откинулся обратно на спинку кресла. Теперь там есть их генетический материал. Хороший исследователь подтвердит любую придуманную тобой версию, так что 15. Больше 15 и твоих хлопоты не стоит. 15% и копии всех документов, принятых в качестве платы. Это существенно больше 15%, задумчиво протянул Йорк. Готов делиться копиями со всем правлением. Сделка заключена, кивнул Латнер. Конец видеосвязи. Экран мигнул и отключился. Пожалуй, именно эту сделку не следует оформлять на бумаге. Запись трансляции в особый архив, оборудование уничтожить, распорядился Ходенберг. Нет, ну какая сволочь. Всё ещё чуть ли не трясло Гёрга. Денег ему мало. Всё общее дело готов под нож пустить. Впрочем, шанс того, что войны не будет, всё равно тоже был существенный. Так что, кроме того, Латнер наверняка обставит дело так, что именно он будет посредником по этому мясу, и неплохо так поднимет влияние в Европе. Сам пленит, сам возьмёт деньги, сам убьёт и получит за это уважение. Хватка у мужчины, который был старше Ходенберга на полсотни лет, всё ещё оставалась железной. Но оставить это просто так будет неправильно. Холодно подытожил результаты переговоров синьор Любика. Перед ним споры и деловито выставляли всю технику задействованную в переговорах. А как завершили? Аккуратно замкнули в куб воздушными сферами и пережигли в единый грязный чёрный ком. На кончике языка почудилось нечто едкое, будто сферы не удержали часть запахов. Слишком много переговоров за последние дни, слишком много уничтоженной техники, вот и чудится. Ходенберг не доверял электронике. как человек, активы которого были в том числе и в предприятиях, производивших процессоры и прочие компьютерные железа, он имел на это полное основание. «Как наши уважаемые гости?» — спросил он порученца, стоило слугам забрать хлам. «Скучают в гостиной, напитки не пьют, к еде не притронулись. Перед леди изображают плохое знание языка. «Хорошо, скажи им, я сейчас буду», — пожелал Георг остаться один в переговорной. И стоило двери закрыться, опёрся рукой о стену, позволив себе маленький порыв слабости. Контроль бизнес-процессов давался нелегко. Город, словно курорт в сезон, грёб деньги круглосуточно. За всем нужно было следить лично, и все стороны сделки тоже хотели его личного участия. Личное присутствие, наличные, эти обстоятельства выматывали нервы сильным мира сего. Все они, помешанные на чести, с радостью рванули в место, где честь не будет мешать вести бизнес. и все они желали гарантий, а в городе Ганзе ими были только золотые пояса. Ходенберг не желал вспоминать, когда спал последний раз, но знал точно, если такое повторится, то за такие комиссии и проценты, что гребла Ганза за предоставление площадок и посредничества, он не поспит еще раз. Потому что это правильно, все должно идти через Ганзу, как и сотни лет до этого. И еще одна крайне выгодная сделка, она прямо здесь, в его дворце. Осталось только подписать бумаги. Ходенбер откаткнулся от стены и уверенным, чуть пружинищим шагом направился к ожидавшему его контрагентам, молодым, но очень перспективным. "Господа, приношу искренние извинения, что был вынужден вас покинуть". Зашёл он в пышно обставленную гостиную с высоченным стеклянным куполом вместо потолка. "Вы же понимаете, дела, дела". Из-за длинного обеденного стола встали молодые люди. Маркизы Орлов, Тройкуров и Куракин. Одета из хорошим вкусом в вечную и не стареющую классику, костюмы тройки в спокойных расцветок. Гости вели себя подчёркнуто вежливо, тактично и уверенно. Ходенберг сказал бы, что чувствовалась излишняя отрепетированность действий. Маркизы, двигаясь по дворцу, даже не обращали особого внимания на обстановку, будто бывали тут десятки, а то и сотни раз. А ведь слуги Георга постарались, умышленно развесив на стенах и расставив на полках сервантов трофеи военных кампаний против империи. Достаточно деликатно всё было выполнено. Не найти в практически музейной выставке прямого оскорбления, да и не для оскорбления это подготовлено, вот зацепить личным интересом, заинтриговать, заставить задавать вопросы. Вещи-то сугубо семейные, выкупить наверняка было бы приятно. Георг бы не продал, но подарил. Так нет же. Прошли мимо фамильных пабрикушек с фотографиями погибших предков. Маркизы, видимо, были слишком подавлены важностью своей миссии. Надо будет попробовать позже. Свои люди ему пригодятся, особенно из молодых и перспективных. Верительные грамоты, которые были на руках молодых людей, доказывали право говорить и подписывать документы от имени двух десятков герцегских семейств в Восточной империи. Так ли иначе планировавших штурмы и разграбление земель герцогов и юсуповых. У каждого из маркизов своя грамота с неповторяющимся списком фамилий. Даже среди единого блока прослеживались явные противоречия. Понятно, что все переговоры уже давно состоялись без участия молодых гостей, равно как подготовлены три комплекта договоров, вон в кожаных кейсах, что лежат у ног поднявшихся из-за стола маркизов. Но подотожить, подписать, поставить точку в сделке доверили именно этим троим. И сделать это они обязаны были в Любике, лишённом законов. Потому что по договору знатнейшие и благороднейшие фамилии брали у каких-то торгошей кровавые артефакты, необходимые для штурма родовых твердынь. Кровавые артефакты поговаривают запрещены во всём мире. И владеть ими открыто верный путь, чтобы однажды утром вместо родового имения Нашли выжженный кратер в десятках метров глубиной. Однако они были у всех более-менее уважаемых фамилий. Это тоже не приложенный факт и абсолютное знание. Только люди с головой на плечах не собирались об этом никому сообщать, и уж тем более не собирались использовать в локальной войне с огромным количеством свидетелей. Однако есть нюанс: штурмовать юсуповых бескровавых артефактов, взламывать защиты крепостей обеспечивать чистую воду в тылах, стационарные щиты над командными штабами и ограничивать возможность подкопа и минирования под позиции. В общем, такое решение обошлось бы огромной кровью и потерями. Какое счастье, что есть Ганза, где можно взять эти кровавые артефакты в аренду. И великая радость для этих благородных снобов, что в Любеке это можно сделать без урона для чести. Надо всего-то присутствовать тут лично. или же снабдить верных людей такими вот верительными грамотами, чтобы они могли подписать договор за остальных. Правда, оставался вопрос оплаты. В таком щепетильном деле, как война, Ганза признавала только предоплату и залог. «Мы остановились на возможности использования векселей», кивнул Георг на заверение, что маркизам было вовсе не скучно. Тем более их одиночество скрашивали прекрасные графини, Девушки за столом от таких слов улыбались и кокетливо стреляли глазками. В Европе, где титул графа выдавался владельцу даже самой паршивой деревушки, в графинях никогда не было недостатка. «Ваши светлости, прошу меня простить», — обворожительно улыбнулся он девушкам. «Далее пойдут скучные финансовые дела». Те понятливо опустили очи долу, поднялись и, раскланившись с гостями, покинули гостиную. Вексели, верно, деловито кивнул Орлов, вновь усаживаясь на своё кресло. Бумага представляет собой обязательство, гарантированное суммой в Нелюбека. К сожалению, мы не знали этих деталей раньше. Равно как и то, что электронный перевод тоже лишит сделку статуса над законом. Так давайте ограничимся переводом. Я никому не скажу, заговорщически подмигнул Ходенберг, тоже присаживаясь за стол, с его торца поближе к гостям. Мы это будем знать, переглянулись трое. Нам потребуется время, чтобы доставить плату самолётами. Вы можете занять у Ганзы под залог этих самых векселей, патетически смотрел на них Георг. Мы предлагаем хорошие ставки. Многие семьи из тех, кого вы представляете, уже готовы у нас кредитоваться. Странно, что они не поручили подписать эти бумаги. Мы уполномочены решить вопрос аренды не более, подчёркнуто вежливо ответил долговязый маркиз. Возвращаясь к нему, наши юристы не уверены, насколько кредит под залог векселя, а значит и денег, что в Нелюбека, будет над законом. Ох уж эта щепетильность. Вы ведь собираетесь грабить и убивать людей, но вместо этих мыслей Ходенберг выразил сочувствие. Юристы, тай ещё братия, понимаю и не смею вас торопить. Полагаю, наши люди свяжутся, когда плата будет доставлена в Любек. После чего мы переправим вам артефакты беспилотным способом, как и договаривались. Вещи не люди, им можно было покидать закрытый город, не убивать же перелётных птиц и не уничтожать всю рыбу. Постараемся решить этот вопрос как можно быстрее, деловито кивнул Орлов. Слуги согласуют с вами точку сброса. Мы ведь можем не сажать самолёт. Лишние накладные расходы, отмахнулся Ходенберг как от мелочи. Точкой получения будет земля. «Вы же сможете обеспечить безопасность груза в полете?» «Разумеется». «Вот и славно». «До новой встречи, господа!» Пусть и с некоторым недовольством внутри себя, Георг подытожил встречу. «Что-то еще?» Заметил он переглядывание гостей. «Неужто все же решили выкупить родовые вещи?» «Мы немного пошумели на вашей территории», не оправдал Орлов Чайни и сеньора Любика. «У нас не принято наводить порядок на чужих землях, но так сложились обстоятельства». Что вы? Я вам искренне благодарен, приложил Георг руку к сердцу. Ещё бы, расценки на защиту действительно серьёзных встреч удалось поднять на 40%. Грабители, мародёры и прочий шлак, работающий по мелочи, Ходенберга не интересовал. Да, они платили за защиту. Что же, он готов был вернуть эту плату мертвецам, если они придут, разумеется. Ещё ни разу не приходили, так что Эти русские сами не понимали, какую пользу приносят, не говоря уж о том, что идея с мировой войной полностью их заслуга. За такое можно было даже скидку дать, хорошо хоть они её не спросили. Действуйте свободно. Кроме того, показательно задумался Ходенберг. Вы знаете, есть одно мероприятие, которое мне совершенно не нравится. Ещё бы, его проводил Латнер, да ещё в его Георга части города. Будто кукушка, что подкидывает птенцов в чужие гнёзда, Латнер обожал проводить крайне токсичные сделки на территории третьих стран. Эффект достигался великолепный. Даже если местная разведка что-то унюхивала, то местное правительство делало всё, чтобы скандал не получил огласку. И в этот раз Латнер тоже организовывал встречу негласно. А что подкинул на земле Ходенберга, тут, как думалось аналитикам, дело привычки. Статус города всё покроет. Главный жаловаться он не сможет, так как долю в общий котёл не заплатил. Об этой сделке мутно и совершенно неясно между кем и с какими условиями, никто и не должен был узнать. И если бы ни один человечек в окружении Йорга, что крайне редко, но крайне удачно сливает информацию Худенбергу, никто и не узнал бы. Мы вас готовы выслушать, уважительно кивнул Трейкуров. «У меня не так много информации», — пожевал губами Ходенберг, выражая показное сомнение. «Одна из сторон пребывает на подводной лодке, на ней же собирается покинуть Любик. На правила им наплевать. Люди крайне серьезные, суть сделки мне неведома, но если они таятся даже в Любике, сам я, увы, заняться не могу, моих сил просто не хватит». Маркизы вопросительно подняли брови. В охранении есть виртуозы, согласно кивнул сеньор Любика, поэтому и вас я попрошу поберечься тех мест. Хм, мы полагали, что сможем как-то помочь, выразил общее недоумение Орлов. Куда важнее сделка, которую мы планируем завершить. Вы мне очень поможете, если не станете появляться сегодня в Шарбитце в доме 5 по Франкфуртерштрассе около 9 часов вечера. И что нам следует делать? С этой информацией напряжённо смотрел на него маркиз. Я не прошу от вас напрасного геройства, но я слышал, с вами соседствует личность, которая способна остановить беззаконие или привлечь к нему внимание. Вы предлагаете рассказать князю Давыдову? Вы вправе распоряжаться этой информацией, как захотите, однако Если указанная сделка сорвётся, гарантирую, все переговоры Ганзы с вашими семьями будут идти только через вас, улыбнулся Георг, отслеживая реакцию самостоятельно и по крошечному экрану на сетчатке глаза. Маркизы старались выглядеть невозмутимо, но опыта решительно не хватало. Вон как пульс подскочил. Эти оптические датчики высокого разрешения просто чудо, как хороши. Есть ли дополнительные сведения? хрипло уточнил Куракин, тот жат кашлявшись. Дополнительные сведения, задумался Георг. Если вы пойдёте туда вместе с ним, то мне придётся искать других посредников. Не из личного к вам отношения, но мертвицы плохие переговорщики. А князь Давыдов, он вернётся? осторожно уточнил Орлов. Если он не вернётся, вы останетесь посредниками, улыбнулся Ходенберг. Князь Давыдов опора трона. Несмотря на все наши сложные отношения, вы говорите про человека, который желает меня убить, холодно отозвался Георг. Если мы умрём, вам можно ничего не возвращать, верно? Получается, нам следует расторгнуть все договорённости. Мне горько слышать о провале вашей миссии господа. Вовсе нет, вскинулся Троекуров. Так вы верите в победу Ганзы? Думаю, дело вашей победы только в цене вопроса, более степенно выразил своё мнение Орлов. Я высоко оцениваю ваши ресурсы и вербовочный потенциал. При должном финансировании противник обречён. Наши родственники будут воевать с друзьями Деллара на своей территории, поддакнул Куракин. А раз князь Удавыдов всё равно готов на умереть, то пусть он погибнет не в поединке, а в горечке боя. Он этого заслуживает, верно, господа? Это будет уместнее, переглянувшись с остальными, всё-таки кивнул Орлов. Так подарите ему этот подвиг.